Глава двадцать восьмая Внезапно резко похолодало, и наступили морозы. Студённым ветром тянуло из-под всех дверей, и стёкла, расшатавшиеся в рамах, монотонно дребезжали. С деревьев облетела последняя листва, и только сосны, не потеряв своего убранства, холодными тёмными громадами высились на фоне бледного неба. Изрытая колдобинами красная глина дорог обледенела, и голод простёр свои крыла над Джорджией. Скарлетт не вспоминала свой последний разговор с бабушкой Фонтейн. В тот день, два месяца назад, который, казалось, отодвинулся куда-то в далёкое прошлое, она сказала старой даме и сказала от чистого сердца, что самое худшее уже позади. Теперь это стало ребяческим преувеличением. Пока солдаты Шермана не прошли вторично через стару у неё ещё были её маленькие сокровища,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 и чувство голода не покитало их никогда. Скарлетт казалось, что она не может шагу ступить, чтобы не увидеть протянутые к ней руки с мольбой устремлённый на неё взгляд. И это сводило её с ума, ведь она была голодна не меньше других. Она приказала зарезать телёнка, так как он поглощал слишком много драгоценного молока, и в этот вечер все в таре заболели, объевшись парной телятиной.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 Негры ужасно раздражали её порой, но ведь такую преданность не купишь ни за какие деньги. Теперь все они и белые, и чёрные стали как бы членами одной семьи, и негры могли рискнуть жизнью ради того, чтобы на стали для всех была еда. В другие времена к мелким кражам Порка следовало бы отнестись более серьёзно. Быть может, он даже заслуживал хорошей взбучки. В другие времена Скарлетт по меньшей мере должна была бы его строго отчитать.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 да крыша над головой, которая не слишком бы сильно протекала. В эти дни Скарлетт впервые начал посещать кошмар, преследовавший её потом долгие годы. Это всегда был один и тот же сон. Ничто в нём не менялось, только страх от раза к разу всё возрастал, и даже в часы бодрствования мучил её ожиданием ночи, когда кошмар повторится снова. Ей глубоко запали в память все события того дня, которые предшествовали этому кошмару.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 Чувствуя, как заледенели у неё ноги, и напрасно стараясь уснуть. Одна и та же мысль без конца сверлила мозг. Что же мне делать? Куда броситься? Неужели на всём свете нет никого, кто бы мне помог? Как могло сразу рухнуть всё, что казалось таким надёжным, таким прочным? Почему нет возле неё какого-нибудь сильного, мудрого человека, который снял бы с её плеч эту ношу? Она не в силах больше её тащить. Не для того она родилась на свет. И тут она заснула тяжёлым, неспокойным сном. Ей снилось, что она в какой-то чужой стране. Её несло и кружило в вихре тумана, столь густого, что ей не было видно даже своих рук. Земля зыбилась и уплывала у неё из-под ног. Всё вокруг было призрачно и жутко. И тихо, сверхъестественно тихо. И она чувствовала себя потерянной и испуганной, как ребёнок, заблудившийся в лесу. Ее мучил голод, она дрожала от холода и так боялась чего-то притаившегося где-то рядом, в тумане, что ей хотелось закричать. Но она не могла. Какие-то существа тянулись к ней из тумана, чьи-то руки молча, безжалостно старались ухватить ее за подол и утянуть за собой куда-то глубоко-глубоко в зыблющуюся под ногами землю. И тут она вдруг поняла, что где-то среди этого тусклого полумрака есть теплое,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 чтобы та могла разбудить её, если она опять начнёт стонать и метаться во власти этого кошмара. Нервное напряжение сказалось на ней. Она похудела, сошёл румянец. В лице её уже не было прежней приятной округлости. впалые палые щёки, резкая линия скул и косо разрезанные зелёные глаза придавали ей сходство с голодной, одичавшей кошкой.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 среди красивых женщин, совсем как в былые времена. Они отказывались вести серьёзные разговоры о войне и что-то врали напропалую, стараясь рассмешить дам и принести в этот разграбленный, опустошённый дом хоть чуточку праздничного веселья и радости. «Всё почти совсем как прежде, когда к нам съезжались гости, верно?» — радостно шепнула Сьюлин на ухо Скарлетт. Сьюлин была на седьмом небе от счастья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 А за ужином Мелани удивила всех. Она нашла в себе силы побороть свою застенчивость и была необычайно оживлена. Она смеялась и шутила, и, можно сказать, почти что кокетничала с одноглазым солдатом, который в ответ из кожи вон, стараясь проявить галантность. Скарлетт понимала, каких душевных и физических усилий стоило эта Мелани, испытывавшей в присутствии любого мужчины мучительные приступы застенчивости. К тому же она ведь ещё далеко не оправилась после болезни. Правда, она упрямо утверждала, что вполне окрепла и в работе оставляла позади себя даже делси но Скарлетт знала, что мало Мелани ещё больна. Стоило ей поднять что-то тяжёлое, как лицо её белило, а иной раз после какого-нибудь физического напряжения она так неожиданно опускалась на землю, словно у неё подкашивались ноги. Но сегодня мало не так же, как Кэрин и Сьюлин,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 Фрэнк уже не смотрел неотрывно на Сьюлин. Его взгляд блуждал по комнате, перебегая с растерянного лица Джеральда на голый и не коврами пол, на камин беспривычных безделушек на полке, на вспорутую солдатскими штыками обивку кресел и выпирающие пружины, на разбитое зеркало над сервантом, на прямоугольники невыцвещших обоев там, где до прихода грабителей на стенах висели картины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 и прищёлкивал языком, топорща жёсткие усы. Неожиданно встретившись глазами со Скарлет, он заметил, как она возмущённо вспыхнула, понял, что её гордость задета, и смущённо уставился в тарелку. Дамы горели желанием услышать новости. После падения Атланты почта не работала уже четыре месяца, и все в Таре находились в полном неведении о том, где теперь Янки, как сражается армия конфедератов,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 Не стало больших магазинов и нарядных отелей. Мелани с трудом удерживалась от слёз. Ведь в этом городе она родилась, там был её дом. У Скарли тоже защемило сердце, потому что она успела полюбить Атланту. Этот город стал для неё второй родиной после Тары. «Ну, почти что всё», — поспешил смягчить свой удар Фрэнк, обескураженный, расстроенными лицами дам, и тут же постарался придать себе весёлый вид.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 Правду сказать непонятно почему. Мне этот город всегда казался эдаким напористым, нагловатым выскочкой. Ну, да, я прирождённый сельский житель и вообще не любитель городов. И ещё скажу вам, те, что приехали первыми, это и есть самые умные и шустрые. А те, что приедут последними, не найдут ни бревна, ни камня, ни кирпичика на месте своих домов. Так как все тащат кто что может себе на постройку.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 Жизнь в нём переливалась через край, и этим он тоже был ей люб. «Я сама как Атланта», — подумала она, — «ни пожаром, ни Янке меня не сломить». «Если тётя Питя возвратится в Атланту, то нам, Скарлетт, пожалуй, тоже надо бы вернуться туда и пожить с ней», — сказала Мелани, прерывая ход её мыслей. «Она умрёт там со страху одна». «Как же я могу всё здесь бросить, Мелли?» — раздражённо сказала Скарлетт.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 «А вы, будучи в мейконе не повидались с Милочкой и Инди и Уилкс? Может быть, может быть, у них есть какие-нибудь сведения о Эшли?» «Помилуйте, мисс Мелли», — обиженно сказал Фрэнк. «Вы же понимаете, узнай я что-нибудь про Эшли. Я бы тут же прискакал из Мэйкона прямо к вам». «Нет, у них нет о нем вестей». «Но только вы не тревожьтесь, мисс Мелли. Я знаю, вы, конечно, давно ничего о нем не слышали».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 «Ну да», — подумала Скарлетт. «Только толпились-то они вокруг меня, а не вокруг неё». «Да я и сейчас не знаю, согласится ли она. Я никогда её не спрашивал, но она, конечно, догадывается о моём чувстве к ней. Я я думал попросить разрешения на наш брак у мистера Ухара и признаться ему во всём, как на духу. У меня нет ни цента, мисс Скарлетт. Когда-то у меня, да простится мне такая нескромность, но когда-то у меня была куча денег.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 В общем, я рассудил так. Я как-то свыкся с мыслью, что никто не знает, что с нами будет, когда война придёт к концу. Мне лично это представляется вроде как концом света. Всё стало так неверно и ненадёжно, вот я и подумал. Это было бы огромным утешением для меня, быть может, и для мисс Сьюлин, если бы мы обручились. Это дало бы нам какую-то уверенность. Я, мисс карлет не буду настаивать на браке, пока не смогу обеспечить мисс Сьюлин, а когда это будет...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 «Ну что, мисс, ваш пылкий поклонник всё ещё вынашивает своё предложение руки и сердца? Может, мне пора спросить, каковы его намерения?» «Сегодня же вечером я с ней поговорю», — сказал Фрэнк, губы у него задрожали, он схватил руку Скарлетт и с силой её потряс. «Вы так добры, мисс Скарлетт!» «Я пришлю её к вам», — с улыбкой сказала Скарлетт, направляясь в гостиную. Там Мелани уже сидела за фортепиано. Это был чудовищно расстроенный инструмент, но некоторые аккорды всё же звучали приятно. И когда Мелани запела, остальные подхватили гимн. В нем лети архангелов пенью. Скарлетт приостановилась на пороге. Слушая сладостные звуки этого старинного святочного гимна, невозможно было поверить, что ураган войны дважды едва не смёл их с лица земли, что кругом лежит разорённый край, что голодная смерть стоит у них за плечами.